Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Рафаэль Саботини, Одиссея Капитана Блада Глава первая. Посланец Питер Блад, бакалавр медицины, закурив трубку, склонился над горшками с геранью, которая цвела на подоконнике его комнаты,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 Будто вокруг ничего не происходило. И даже больше того бросал время от времени вслед этим охваченным военной лихорадкой энтузиастам слова из любимого им Горация. «Куда, куда стремитесь вы, безумцы?» Теперь вы, быть может, начнете догадываться, почему блат, в чьих жилах текла горячая и отважная кровь, унаследованная им от матери, происходившей из рода морских бродяг Сомерсетшира,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 чтобы поверить в легенду о законности притязаний герцога на трон английского короля. Он прочел нелепую прокламацию, расклеенную в Бриджуотере, Таунтоне и в других местах, в которой утверждалось, что после смерти нашего государя Карла II право на престол Англии, Шотландии, Франции и Ирландии со всеми владениями и подвластными территориями переходит по наследству к прославленному и благородному Джеймсу, герцогу Монмутскому,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 Более мягкосердечный человек, обладающий его кругозором и знаниями, несомненно, нашел бы немало причин для огорчения при виде толпы простых, ревностных протестантов, бежавших, как стадо овец, на бойню. К месту сбора, на поле перед замком, этих людей сопровождали матери, жены, дочери и возлюбленные. Они шли твердо веря, что оружие в их руках будет защищать право, свободу и веру. Как и всем в Бриджуотере,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 Блад улыбнулся и кивнул этим девушкам, с которыми находился в дружеских отношениях, а одну из них даже недолго лечил. Ответом на его приветствие был холодный и презрительный взгляд. Улыбка тут же исчезла с тонких губ Блада. Он понял причину враждебности сестер, возросшей с тех пор, как на горизонте появился монмут, скруживший головы женщинам всех возрастов. Да, сестры Питт, несомненно, осуждали поведение Блада,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 полностью довольствуясь своим скромным положением захолустного врача. Так могло бы быть. Блад был сыном ирландского врача и уроженки Сомерсадширского графства. В ее жилах, как я уже говорил, текла кровь неугомонных морских бродяг, и этим, должно быть, объяснялась некоторая необузданность, рано проявившаяся в характере Питера. Первые признаки ее серьезно встревожили его отца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 Держась за пояс своего спутника, он начал свою Одиссею. Пит, которого Влад считал только посланцем раненого мятежника, на самом деле оказался посланцем судьбы.